Глава 18. Рейвен: Я часами стою на балконе, осматривая город, который должен был принадлежать им целиком и полностью, всего через несколько коротких месяцев, когда будет выпускной. Я не могу не думать, что теперь они возненавидят его. Возненавидят силу, скрытую в земле. Воздух, который душит их. Руки, которые тянут их. Правила, ради соблюдения которых они жили, и будущее, которое им не терпелось начать. Все изменилось. Теперь Мэддок и Ройс будут вторыми после Кэптона. Кэптон будет не Брейша, но Грейвен. А еще есть я, причина всего этого. Кэп встает рядом со мной и также смотрит в окно. Я делаю глубокий вдох. Я никогда не хотела кого-то любить или кому-то доверять. Никогда. Я хмуро смотрю на солнце. Я знала, что обе эти вещи принесут только плохое, и что все это сделаю я сама. Я смотрю на Кэптона. Я предупреждала его Кэп. Я сказала ему, что это я буду мучить его потом. Почему он не послушал? Почему он просто не оставил меня? Это был не вариант. Он тоже никогда не хотел любить кого-то или доверять кому-то, кроме нас, Рейвен. Ты отняла у него этот выбор. А теперь я взяла еще больше. Его будущее, его город, его брата, его сердце. Я сглатываю. Как мне с этим жить? Ты не должна. Я горько смеюсь и бросаю на него косой взгляд. Кэптон становится серьезным и поворачивается ко мне. Сегодня было тяжело, Рейвен, Всем нам, но мне нужно, чтобы ты знала, что я не принуждаю тебя к тому, чего ты не хочешь. «Это не то, Кэп!» Он делает шаг ко мне, приподнимает мой подбородок, глаза напряжены и полны печали. Рейвен, Его голос. Низкий шепот. Взгляд скользит по моим глазам. Глубокие складки образуются между бровей. «Попроси меня отвезти тебя куда-нибудь, куда захочешь. Прямо сейчас, и я это сделаю. Я не буду расспрашивать тебя. Я не буду на тебя злиться. Я даже не скажу своим братьям, куда я тебя отвез. Ты можешь отказаться от всего этого. Мы заберем твои деньги из банка» и ты сможешь начать все сначала без этого груза. Они будут искать тебя, наша семья и Грейвены, но я не позволю им тебя найти». Его большой палец гладит мне подбородок, и моя голова начинает дрожать. «Твоя жизнь, твой выбор, но я должен попросить тебя сделать это прямо сейчас, прежде чем все зайдет слишком далеко». Я закрываю глаза и кладу руку ему на предплечье. «Милый Кэптон, я должна принять его предложение уйти и оставить это место». Позволить им исцеляться вместе, а не испытывать боль порознь. Это то, что я намеревалась сделать с самого начала. Но все изменилось, когда я сюда попала. Уехать отсюда означало бы не только бросить их, но и повернуться спиной к дому, о существовании которого я и не подозревала. Вот где я должна быть. В этом городе. С этими людьми. С ними. С ним? Может быть. Если бы Перкинс забрал своего сына, когда была убита мать Кэптона, у Грейвена было бы два принца для роли пешки на выбор. Коллинс или Кэптон. Может быть, все пошло наперекосяк. Может быть, изначально это должен был быть не Меддок, а именно Кэптон. Тайный Брейшо и тайный Грейвен. Я качаю головой. Притворяться, что веришь в это даже на секунду неправильно на всех уровнях. Моя любовь к Мэддоку не была ошибкой. Это было неизбежно. Мы были неизбежны. Тем не менее, ничто из этого не меняет положение, в котором мы сейчас находимся. Я открываю глаза, и веки Кэптона опускаются, но я смотрю на него, а он на меня. «Ты никогда не лгал своим братьям, Кэп. Ты не начнешь сейчас. Определенно, не из-за меня. Рейвен, я качаю головой, прерывая его. Я не уйду. Я не хочу!» — уверяю я его. «Черт, даже если бы хотела, я бы не смогла. Мы делаем с тобой то, что твоя мама делала всю твою жизнь. Обращаемся с тобой как с ненужной вещью. Даже близко нет. Моя мама никогда ни черта ничем не жертвовала ради меня». Она эгоистична, эгоцентрична и настолько жадная, насколько это возможно. Вы трое так далеки от всего этого, что даже сравнивать глупо. Просто посмотри на себя, Кэп. Посмотри, в какой ты сейчас позиции. Готов отказаться от всего, чего ты когда-либо хотел, только чтобы сделать мою жизнь немного легче. Мы сделаем для тебя все, что угодно. Знаю, я киваю. «И даже если бы ты не предложил им себя, если бы Меддок отказался принять это, или если бы Ройс потребовала нового, я бы осталась, вышла замуж за Коллинза, просто чтобы быть в том же месте, что и вы, ребята». Я слегка улыбаюсь, продолжая. «Именно поэтому Донли все еще хотел заполучить меня после того, как узнал, что я не девственница. Вот почему ваш отец сначала привел меня к вам, вместо того, чтобы отдать им напрямую. Возможно, причины у них были разные, но они оба пришли к одному выводу». «К какому?» что я прошла бы сквозь огонь, если бы это уберегло вас от ожогов. Ваш отец хотел, чтобы я сблизилась с вами, чтобы, когда меня обойдут, кто-нибудь со стороны Донли присматривал за вами троими. Донли хотел получить меня, потому что впервые почувствовал, что забирает у Брейша что-то ценное. Он считал, что обладать мной значит обладать властью над всеми вами, над этим городом и именем Брейша. Ты только подумай, Кэп. Он хотел, чтобы моя мама была девственной невестой, которая любила бы своего будущего мужа И все же он был готов взять использованную меня и заставить выйти замуж за Коллинза, если бы ему пришлось. Я качаю головой. Он хотел получить меня только потому, что знал, что если он выставит кого-нибудь из вас передо мной, то мной можно будет управлять как марионеткой. Заставлять делать меня все, что он попросит, когда попросит. Быть его маленькой куколкой. Кэптон подходит ближе. Ты не будешь куклой или трофеем или инструментом. Ты будешь получать уважение от каждого человека, в каждой комнате, везде, где бы мы ни оказались. Я обещаю. Тебе даже не нужно это говорить, Кэп. Я знаю это и доверяю тебе. Кэптен кладет руки на мои бицепсы. Да, не нужно. Но что нам делать с... Мэддеком. Давление нарастает у меня в голове. В груди появляется боль, поэтому я слегка пожимаю плечами. Лицо каптона искажается. Боль и страдания пронизывают каждый дюйм его тела. Я уверена, что его потери причиняют ему такую же боль, как и моя мне. Может быть, даже сильнее, если это вообще возможно. Мой разум мечется, и то, к чему он меня ведет, одновременно успокаивает и каким-то образом жалит. Больше нет такого понятия, как хороший ход. Только более легкий, и тот, что я думаю, проще, но не для меня. Для него. Для Ройса. Я опускаю глаза на бетонный пол. Я тут подумала. Я знаю, что мы ничего не можем поделать с тем, что произойдет после, как мы чувствуем или реагируем на ситуации, но... Я думаю, мы можем избавить всех нас от множества ненужных огорчений. Я встречаю его пристальный взгляд. Он изучает меня и через минуту соглашается. Я думаю, ты права. Он колеблется мгновение, а потом говорит. Я знаю кое-кого, кто может помочь. Сейчас? Его лоб напрягается, но он кивает. Звони, Кэп. Я не спала, но когда солнце уже нельзя игнорировать, я открываю глаза и встречаю сонные глаза Кэптона напротив. Он слегка улыбается, лоб напряжен. «Прекрати!» — шепчу я, протягиваю руку, чтобы стереть это выражение. Он берет мою руку, сжимает ее. Беспокойство с каждой секунды растет в его глазах. «Ты в порядке?» а я киваю, прижимая свою руку к его груди. С тяжелым вздохом он соскальзывает с кровати и тихо исчезает в ванной. И падает первая слеза, за ней другая и не успеваю я опомниться, как закрываю лицо подушкой, чтобы заглушить собственные рыдания. Я жалкая. Мои слезы бессмысленны, и если бы я не слышала себя, и если бы тепло от каждой упавшей слезинки не согревало мои щеки, я бы даже не поняла, что плачу. Я ничего не чувствую, ничего не чувствовала прошлой ночью. Даже не сожалею, что может быть хуже всего. Тяжесть наваливается мне на грудь. Я задыхаюсь, ища воздух, который не могу найти. Я бросаюсь к маленькой раковине, быстро плещу водой на лицо и растираю ей Я завязываю волосы сзади и смотрю на себя. Кэптен выходит из ванной и мрачнеет при взгляде на меня. Через мгновение он подходит к кровати. Хватает мои пижамные шорты с пола, приносит их мне. Я надеваю их и позволяю ему взять меня за руку. Он ведет меня к балкону, но мы не выходим. Он открывает двери. Мы садимся на краешек одного стула. Рейвен, не надо, Кэп. Я в порядке, правда. Я поднимаюсь на ноги, поворачиваюсь, чтобы посмотреть ему в глаза. Он смотрит на меня минуту, а потом опускает взгляд на ковер под ногами. С тяжелым выдохом я тяну его за руку, чтобы он встал, и ступая ближе к солнечному свету. Я подхожу к нему, и он сжимает меня в объятиях. Нам нужно одеться, чтобы не опоздать. Кэп отстраняется, приподнимая подбородок, чтобы посмотреть мне в лицо. Или мы забьем. Глубоко вздохнув, я качаю головой. В этом нет смысла. У нас осталось всего несколько месяцев. Финиш будет победным, верно? Он издает легкий смешок, но вдруг затихает. Хорошо, давай. Мы одеваемся и выходим за дверь в течение 20 минут. А еще через десять въезжаем на парковку Брейшо Шохай.